Передняя часть каждого фургона плотно примыкала к задней части соседнего. Большие колеса тесно соприкасались, но этого было недостаточно. И колеса всех повозок дополнительно соединили цепями. В этом не было ничего нового для нас, детей. Это только показывало, что лагерь расположен на враждебной территории. Только одна повозка была оставлена вне круга так что на ее месте получался проход в наш лагерь. Перед тем, как лагерь заснет, скот загонят в круг, последняя повозка станет на свое место, ее соединять цепью с остальными, и ворота закроются. А пока что наш скот пасся за пределами круга под присмотром мальчишек постарше. Пока разбивали лагерь, мой отец и несколько мужчин вместе со стариком, который раньше подходил к нам, пошли пешком по направлению к мельнице. Я помню, что все мы, мужчины, женщины и даже дети, застыли, следя за тем, как они уходят. Казалось, их экспедиция имела для каравана большое значение. Хоть бы им продали хоть немного еды. Наших запасов может не хватить до следующего посёлка. Говорят, мормоны... Не слишком рвутся делиться провиантом с переселенцами. Да, Джон говорил, будет большая удача, если они на нас не нападут, а еду мы уже где-нибудь раздобудем. Предупреди детей. Если придут местные, не разговаривать с ними. Они могут специально искать ссоры. Пусть не говорят ни слова. К нашему лагерю стали подходить... Жители этой пустыни Они были белыми, как и мы Но их лица были грубые, суровые, темные И было видно, что они очень злы на нас Один из чужаков даже подошел к нашему костру Возле которого стряпала моя мать У чужака были голубые глаза Суровые, холодные и проницательные и рыжеватая, с проседью борода под подбородком. Мама не поздоровалась с ним, и он не поздоровался с ней. Он только стоял и нагло рассматривал ее, а затем, прокашлившись, заговорил. И в его голосе звучали насмешка и вызов. «Бьюсь об заклад» что вы из Миссури. Мы из Арканзаса. Я полагаю, у вас достаточно оснований, чтобы скрывать, откуда вы явились. Это вы изгнали из Миссури наш богом избранный народ мормонов.